Человек в коричневом балахоне стоял между деревьев в полисаднике и наблюдал. Возле поверженного заклинанием погром остановки суетились люди в форме. Искали выживших. Человек в коричневом балахоне кисло усмехнулся. После такого заклинания выживших быть не может, в чём очень быстро все и убедились.